Глава 19. Царское село. В этот день у императрицы Александры Федоровны все валилось из рук. Кюветы, пинцеты, зажимы периодически с грохотом падали на кафельный пол. Перевязки не удавались, и она, задумавшись, с раздражением обнаруживала, что механически наматывает бинт на раненого, превращая его в подобие египетской мумии. Тяжелее всего было держать лицо, не сорваться. Не прикрикнуть на врачей, а кротко и аккуратно, день за днем, третий год подряд выполнять обязанности сестры милосердия. Без отпусков и без всякой надежды на благодарность. Хотя признательности и низкий поклон от раненых она принимала ежедневно, но они так и не переросли во всенародную любовь, как бы она ни старалась. 6 ноября 1914 года в здании общества Красного Креста Императрица Александра Федоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной, успешно выдержав экзамены, получили свидетельство названия хирургических сестер и приступили к выполнению профессиональных обязанностей в царско-сельском дворцовом лазарете номер три. Их учителем и непосредственным начальником была Вера Игнатьевна Гидройц, одна из первых женщин-хирургов России и одна из первых женщин в мире, ставшая профессором медицины. Личность легендарная, со своими взглядами на русское самодержавие, суть которых сводилась к неизбежности революционных изменений в стране. Вера Игнатьевна принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду гидроиц. Его представители активно участвовали в польских волнениях против Российской империи. Ее дед при подавлении восстания был казнен, отец Игнатий Игнатьевич Гидроиц и родной дядя лишенный дворянского звания, Бежали в Самарскую губернию к друзьям деда. Молодая княжна продолжила революционную деятельность семьи в студенческих кружках, за что была выслана под надзор полиции в имени отца. Прекратила вера Игнатьевна служение революции, всецело отдавшись медицине не вследствие внезапной симпатии к существующему строю, а из-за откровенно скотского поведения соратников по революционной борьбе, не стесняющихся под ее вывеской преследовать собственные шкурные интересы. Вначале гидроиц холодно отнеслась к желанию женщин царской семьи стать хирургическими сестрами, зная по опыту, как некоторые светские дамочки, решившие в патриотическом порыве приобрести опыт военных медсестер, падали в обморок при виде ужасных увечий или брезгливо морщились от тяжелого запаха пота, мочи и гноя. Но через полгода она записала в своем дневнике. Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова. Что стоило императрице не выглядеть, а быть, не знал никто, кроме нее самой. Выдергивать себя из атмосферы дворцовых интриг, сбрасывать раздражение после бесплодных попыток хоть как-то вдохновить на решительные действия своего плюшевого мужа, отрываться от безнадежно больного сына и появляться на госпитальной улице Царского села, где на месте богадельни времен Екатерины II в 1854 году построили каменный трехэтажный госпиталь. Это здание сегодня служит людям, как городская больница номер 38 имени Симашко. Младшие великие княжны Мария и Анастасия прошли домашние курсы медицинских сиделок, помогая матери и сестрам. Вся семья пределена, душевного спокойствия императрица это не добавляла. Несмотря на чудную морозную погоду, над самодержавной читой собирались незримые грозовые тучи. Она чувствовала их приближение обостренной женской интуиции, но не понимала, что нужно сделать, чтобы предотвратить, обезопасить отвести угрозу от своей семьи. Атмосфера в городе сгущалась, слухи и клевета на государыню стали принимать чудовищные размеры, но Ники не придавал им никакого значения, относясь к ним с полным презрением, не замечая грозящей опасности. Александра Федоровна тонула в придворных интригах, как в зловонном болоте. Наверное, поэтому безучастно внимала рассказу единственной своей подруги Анны Вырубовой о том, Как и на намедни влетела госпожа Дерфельден со словами «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что императрица спаивает государя, и все этому верят». Буксгевден. Жизнь и трагедия Александры Федоровны. Императрицы России. Воспоминания Фрейлины в трех книгах. Фрейлина Анна Вырубова, также прошедшая курсы «Сестер милосердия» у гидройц, писала. «Я видела императрицу России в операционной госпитале». То она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 17-летняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только если по молодости ее освобождали от наиболее тяжелых операций. Со временем Александра Федоровна стала замечать, что в госпитале среди крови, вони и страданий, помогая ампутировать конечности, делая перевязки и промывая гноящиеся раны, чувствует себя уютнее, чем на высочайших приемах, где она вынуждена улыбаться презирающим ее и не замечать ненависти царящего дворце, словно липкий холодный туман. Записка генерала Батюшина, доставленная сегодня в полдень, окончательно выбила ее из колеи, но внесла долгожданную светлую ясность в тягучую неопределенность, тянущуюся больше месяца. Распутин жив, здоров и доставлен бравым генералом в царское село в скромный домик Вырубовой на углу церковный и средний. Его можно увидеть хоть сейчас. Какое счастье, какая удача, но как медленно тянется время. Домик Анны Вырубовой, ставший своеобразной папертью власти, Как писал управляющий министерством внутренних дел протопопов, располагался в царском селе на перекрестке двух улиц очень удобно, недалеко от госпиталя и от дворца. Попасть в него можно было сразу с двух сторон, незаметно прошмыгнув мимо кустов сирени, превратившихся этой зимой в огромные сугробы с человеческий рост. Самое ценное, что было в таких визитах, отсутствие утомительных дворцовых политессов и придворного батальона. Поэтому многие сановники злоупотребляли гостеприимством бывшей фрейлины в надежде разнюхать что-нибудь полезное или постараться пропихнуть ценную идею собственного приготовления. Александра Федоровна, с внезапно прихворнувшая Ольгой и лейб-медиком Боткиным, затемно добрались до домика Вырубовой. Евгений Сергеевич надух не переносил Распутина, но не мог допустить, чтобы государыня осталась без какого-либо сопровождения, отказавшись от положенного конвоя. Дверь в прихожую была не заперта. Неотлучно присутствующего при вырубовой привратника тоже не оказалось на месте. В сенях темно. Только из гостиной пробивался свет и слышались приглушенные голоса. Боткин, отстранив государню, сделал шаг вперед, толкнув дверь, и августейшим персонам открылась панорама гостиной с Распутиным в центре и сидящими перед ним вырубовой и Батюшиным. Григорий стоял спиной к входной двери Не сразу, заметив вошедших, а императрица обратила внимание на бледные, немного испуганные лица генералы и фрейлины. Эмоции не отменяли этикет от придворных, проворно вскочивших и церемонно поклонившихся. Распутин посмотрел через плечо, произнес абсолютно нехарактерное для него «отставить», резко развернулся всем корпусом и лишь кивком обозначил приветствие, не поклонившись в пояс, как делал это обычно, а оставшись стоять с прямой спиной. «Да он никак как волосы прибрал», — отметила про себя Александра Федоровна, обратив внимание на аккуратную прическу, не похожую на ту, к которой она привыкла за последние десять лет. «Друг мой», — прочувственно произнесла она, протягивая Григорию руки. «Вы живы? Какое счастье! Государыня». Григорий сделал шаг вперед, подхватил кисть императрицы и церемонно прикоснулся губами к перчатке. Александра Федоровна оторопела. Перед ней стоял тот же Распутин, знакомый много лет, но абсолютно другой. Тяжелая, умасленная, всегда блестевшая, источавшая неприятный запах шевелюра, которую он не считал нужным промывать, в этот раз была приведена в порядок, лишена всяких признаков перхоти, уложена и, о oh май гад, пахло каким-то парфюмом. Длинная черная борода, представлявшая собой пугающий хаос, сегодня была пострижена, расчесана, Границы растительности на лице, четко очерченные бритвой, элегантно разделяли заросший подбородок и выбритые щеки без единой ворсиночки. Традиционно грязные руки с ногтями, украшенными черной каймой, выглядели непривычно опрятно. Более всего поражало то, чего не было. Отсутствовал стойкий шлей и везде сопровождавший святого старца. Александра Федоровна шумно втянула носом в воздух, пытаясь поймать привычные запахи. Распутин, смущенно улыбнувшись, воспринял это по-своему. «Да, простите», — пробормотал он, — «запах чуть рисковат». Не удержался, увидев рекламу тройного одеколона. «Что, простите?» — пролепетала Александра Федоровна, окончательно выбитая из колеи последней фразой и беспомощно взглянула на Выробову, пребывающую, как и государыня, в крайней степени смущения. Неловкую паузу прервала великая княжна Ольга, вынырнув из-за маминой спины и бросившись на шею Распутину со всхлипыванием «Дорогой друг, как же я рада вас видеть живым и здоровым!» Не ожидая такой непосредственности, Григорий отшатнулся, но опомнившись, улыбнулся, пробормотал что-то ласковое, нежно обхватил девушку за талию и прикоснулся губами к колбу. Его лицо вдруг посуровило. Он внимательно посмотрел в глаза княжны, одним движением перехватив кистью запястье. «Голубушка моя, да ты вся горишь. Ну-ка, пожалуйте сюда, в кресло. Вот так, вытяни ноги. Откинь голову на спинку». Не обращая внимания на окружающих, Григорий нежно, как хрустальную вазу, уложил княжну на глубокую софу, проверил пульс, попросил открыть рот и повернуться к свету. «Голова болит, а горло...» Озноб, боли в мышцах, общее недомогание, кашель, насморк. «Инфлюенса?» — вопросительно пролепетал Ольга, отвечая на отрывистые вопросы Григория. «Девять из десяти приходится на долю острых респираторных заболеваний, вызываемых различными возбудителями, имеющих схожие симптомы и механизмы развития». Деловито ответил Распутин, ощупывая лимфатические узлы на шее девушки. «На этапе первичной диагностики важно понять, с какой конкретной инфекцией мы имеем дело, вирусной или бактериальной. От этого будет зависеть тактика лечения. И какую же тактику его знахарское превосходительство пропишет при лечении вирусов? В голосе доктора Боткина было столько сарказма, что Александра Федоровна, бессловесно наблюдавшая за происходящим, замерла. «Укротить коварные вирусы можно с помощью интерферонов», не отвлекаясь от осмотра княжны, терпеливо ответил Распутин. Это белки, синтезирующиеся в организме в ответ на вторжение вирусов, повышающие невосприимчивость к заболеванию. «Глазам больно на свет смотреть?» — снова обратился он к Ольге. «Да, немножко. Какое лечение вы бы сами себе прописали как медик, ваше высочество?» — вздохнул Григорий. «Вы меня так никогда раньше не называли». Смутилась княжна и бросила короткий взгляд на лейб-медика и императрицу, словно ища подсказку. В качестве средства против насморка рекомендуют смазывание ноздри мазью с кокаином или закапывание 2-3% раствора кокаина в нос, согревающие компрессы, дымные шары. Какие шары, удивился Распутин. Приспособление для ингаляций», — ответил закняжной лейп-медик. «Представляет собой грушу с трубкой, вставляемой в нос. При сжатии груши в легкие поступают испарения фенола и антисептика». «Ужас», — перебил доктора Григорий. «Он же токсичен». Кто вам сказал, возмутился Боткин. Это испытанное средство авторитетных специалистов, а не какой-то ваш мифический интерферон. Распутин поднялся и насмешливо посмотрел на Боткина. Интерферон реален так же, как снег за окном, Евгений Сергеевич. Вырабатывается он клетками организма, атакованными вирусом. Но откроют этот полезный белок и его чудесные свойства только через 40 лет. А выделять и использовать научится и того позже. Интерферон Открыт в 1957 году Айзексом и Линденманом, которые нашли, что клетки, инфицированные вирусом гриппа, начинают вырабатывать и выделять особый белок, препятствующий размножению вирусов в клетках. Поэтому лечение я предлагаю более чем консервативное. Обильное теплое питье с большим количеством витамина С. Анна Александровна, Распутин перевел взгляд на Вырубу. У вас найдется шиповник, облепиха, Черная смородина или хотя бы клюква, мороженое, сушеное или сохраненное любым другим способом без термической обработки. Нужно растолочь, размочить в теплой воде не выше 40 градусов и давать пить как можно чаще. Чтобы не было кисло, можно добавить мед. Так витамин С и есть тот самый белок интерферон, не успокаивался Боткин. Нет, Евгений Сергеевич, спокойствие Распутина было непробиваемо. Витамин С это аскорбиновая кислота, а не белок является кофактором по меньшей мере восьми ферментативных реакций, участвующих в основных процессах жизнедеятельности организма, включая образование коллагена, предотвращение генетических мутаций и синтез L-карнитина, крайне необходимого человеку. Распутин прекрасно понимал, что демонстрации эрудиции тут лишнее, но желание поставить на место заносчивого лейб-медика взяло вверх, и его несло по океану накопленных человечеством знаний. «Аскорбиновая кислота присутствует во всех тканях нашего организма», продолжил он, с удовольствием отмечая изумление Боткина. «В частности, она содержится в эритроцитах и оказывает защитное действие на гемоглобин, препятствуя его окислению, участвует в образовании кортикостероидов, необходимых в любых стрессовых ситуациях, при ожогах, охлаждениях, кровотечениях. Одна из главных функций витамина С — Защита клеток организма от вредного воздействия недоокисленных продуктов обмена веществ, которые образуются не только в процессе жизнедеятельности, но и во время болезни. Краем глаза Распутин наблюдал, как императрица, слушая его, своего друга-странника, села на софу, по-детски приоткрыв рот. «Боже мой, что я творю!» — вопил разум, а естество безостановочно несло его по волнам профессиональной памяти. Аскорбиновая кислота обладает выраженным иммуностимулирующим действием. Нейтрофилы, иммунные клетки, одними из первых встречающиеся с вирусами и бактериями, обогащенные аскорбиновой кислотой, значительно усиливают свою способность распознавать и уничтожать чужеродных агентов. Придворные августейшие особы смотрели со священным трепетом на неграмотного сибирского мужика, из которого извергались академические знания. Кроме этого... Григорий выставил перед собой пятерню и начал демонстративно загибать пальцы. Витамин С, во-первых, участвует в регулировании обмена веществ, положительно влияя на обмен жиров при атеросклерозе и замедляя его развитие. Во-вторых, влияет на свертываемость крови и обладает противоанемическим действием, а ее высочество явно страдает анемией. В-третьих, способствует восстановлению поврежденных тканей. Четвертое участвует в образовании коллагена как одной из главных составляющих соединительной ткани. И, наконец, пятое нормализует непроницаемость капилляров, часто страдающих при инфекционных, в частности, простудных заболеваниях. Распутин продемонстрировал сжатый кулак и пробормотал. «На сегодня, наверное, достаточно». В гостиной с минуту стояла абсолютная тишина. «Я нахожусь будто во сне», — первая опомнилась и подала голос императрица. «Любезный друг мой, Григорий Ефимович, думаю, нам стоит объясниться, не так ли? Вы, насколько я поняла, закончили с медицинской частью?» «Вы сказали про сон, и я вспомнил еще одно незаконченное дело». Покачал головой Распутин и присел на кресло подле книжны. «Пока ищите снадобье и готовите витаминный коктейль, пациентке требуется отдохнуть. Ольга Николаевна, смотрите мне в глаза и слушайте только мой голос». Вы сейчас расслабитесь и подремлете некоторое время. Вашему молодому организму будет гораздо легче бороться с инфекцией во сне. Спать. Голова девушки безвольно упала на кровать, глаза закрылись. Распутин встал, поправил свой крестьянский костюм, пригладил бороду, проверяя, все ли в порядке. А теперь можно и поговорить.